Глава седьмая. Первая. От переживаний Мотя пропустила обед. Кажется, впервые за последний год. Позвонить бы Валерии, чтобы успокоиться. Да ведь он сразу по ее голосу поймет, что-то случилось. И приедет, что доброго, чтобы увезти ее отсюда силком. С него станется. Обычно Мотя улыбалась при мыслях о муже, но сейчас губы ее были плотно сжаты. «Это я во всем виновата. Я все испортила». Мотя чуть не заплакала от отчаяния. Маша никогда не простит ее, если узнает правду. Плохо, ой, как все плохо! Невыносимо захотелось хоть что-нибудь пожевать. В столовую Мотя не могла спуститься. Ей казалось, у нее на лбу горят слова «Это сделала я». Стоит кому-нибудь взглянуть на ее лицо, и сразу все станет ясно. Шверник примется хохотать, как гиена, и тыкать пальцем. Только вот кто виноват! Гоните ее отсюда! Господи! Если бы Маша не схватила за проклятый ковш, все бы обошлось, но теперь... Кто только его там бросил? Внезапно Мотя вспомнила, что ковш на скамейке оставил никто иной, как она сама. Дурацкий ты, бегемот! И она чуть не заплакала. В мини-баре нашлись три пакетика с фисташками, и Мотя мигом сточила один. Ей как никогда хотелось курить, а возня с орешками немного успокаивала. Может, все-таки стрельнуть кого-нибудь сигаретку? Нет, ребенок же. Ребенок. Но она ведь еще не решила, что делать с беременностью. После случившегося ей даже представить было страшно, что можно дать жизнь еще одному человеку. Мир так жесток, так враждебен. Нет, никаких детей, никаких детей, никаких детей. В состоянии близком к панике Матильда пробежалась по комнате, зачерпнула еще горсть орешков и бросила... По ошибке схватила скорлупки. Мысли пихались и толкались в голове. Несчастная мотя не знала, на чем сосредоточиться. Когда ее заставляли думать быстро, она всегда впадала в ступор. Губанова умела споро делать две вещи: готовить еду и есть. В критические моменты вторая способность вырывалась далеко вперед, и мотя сжирала приготовленное раньше, чем оно доходило до полной кондиции. Ребенок, дети, Рогозина, Физрук, Маша. Мотя схватилась за голову. Она должна сосредоточиться на чем-то одном. Господи, какое у нее было лицо, когда она подняла ковш. Маша, вот о ком нужно думать в первую очередь. Мотя ничего не понимала в уголовном праве. Она слышала, как Белка кричит, что Елену за такое надо поместить в психушку. Анна так озверела, услышав это, что Белла попросту удрала, подпрыгивая, как заяц. Что-то от шизы в ней все-таки осталось. Если ее до сих пор бояться, а с виду такая солидная тетенька, прям кандидат наук. Может быть, обратиться к ней? Местные они смогут убедить Светку не заявлять в полицию? Нет, она же поссорилась с Рогозиной, вспомнила Мотя. Значит, придется действовать одной. Как неплохо Мотя представляла себе правоохранительную систему, она кое-что слышала о делах частного обвинения. Тот, кого обидели, может помириться с обидчиком, так помнилось ей, и в этом случае никакого дела не будет. Уговорю Светку, решила Мотя, а я ей все объясню, попрошу, а если она откажется. — Тогда я ее своими руками убью! — вспыхнула она. — Нет, руками не смогу. А вот сесть сверху и раздавить, пожалуй. Придя в боевое настроение, Мотя выбежала из своего номера и помчалась к Рогозинскому. Трижды постучав в дверь и не получив ответа, она растерялась. Что делать, если Рогозина не окажется в номере, Мотти не подумала. — А буду ждать! — Мотя привалилась к двери. Незапертая дверь распахнулась, и она влетела спиной в комнату. Пять минут спустя Матильда Губанова вышла, покачиваясь, и зачем-то побрела в сторону противоположную, то, откуда пришла. Но ей сейчас было не до поиска верных направлений. Потрясённая увиденным, она забыла о Машиной участи, забыла даже о ребёнке, которого носила впервые за всё это время. Её терзал один вопрос. Зачем она это делает? Зачем? Моть извернула за угол и нос к носу столкнулась с Кувалдой и Савушкиной, выходящими из лифта. «О, теть Моть, пожрать тупаешь!» «А что у нас с лицом?» Любка тоже нахмурилась, разглядывая Матильду. Тебя словно молния ударила, «Моть, что случилось?» «Ничего», — пробормотала Губанова и сделала попытку улизнуть от обеих. Ее перехватили с двух сторон. «Так, выкладывай!» — потребовала Кувалда. Не трогайте меня, прошептала Мотя. Откуда ты такая бредешь, Матильда? Озадачила Любка, не сводя с нее глаз. Тебя изнасиловали на синовали? Нет, тогда была бы радость. Что у нас тут поблизости имеется? Библиотека, массажист, начала Коваль. Рогозинский номер. Ирка с Савушкиной переглянулись. Мотя предприняла еще одну попытку вырваться из лап кувалды. «Это... это личное!» «Врешь!» «Ты видела со Светкой!» «Нет!» — отчаянно замотала головой Мотя. Снова быстрые взгляды. Эти двое, кажется, понимали друг друга без слов. «Что-то интересненькое здесь произошло!» Своим детским голоском, отчего-то наводившем на Мотю куда больший страх, чем сипение кувалды, констатировала сова. — Матильда, давай-ка ты сядешь и обо всем нам расскажешь, как бывшим подругам. Моть отвели к окну, где напротив неработающего телевизора стоял маленький потертый диванчик, и она покорно опустилась на него. Воспоминание о том, что она заметила в номере Рогозина лишало ее воли к сопротивлению. В глубине души она даже испытывала облегчение от появления совы с кувалдой. Сама она никогда не стала им ничего рассказывать, а теперь выходило, что ее вынудили, в этом нет ее вины. «Давай, тетя Моть, облегчи душу!» Тишир. «Правда, Моть, расскажи». Сова присела перед ней на корточке и положила крошечную ручку на толстой моть на колено. «Ты же расстроена, я вижу. Может быть, в наших силах помочь?» Если бы таким увещевающим тоном Робин Гуд обращался к богатеям, те сами отдавали бы ему все, включая нижнее белье и лошадиные подковы. И счастливы были бы, что легко отделались». Я шла к свете, хрипло сказала Мотя, хотела поговорить. О чем? О Елиной. Мм, великодушный ты человек, одобрила сова. Мотя, прекрасно понимавшая, что это откровенная лесть, лишь средство расслабить ее и добиться ответа, почувствовала гордость. Глупую, противную, но гордость. Ее похвалили. П Постучала, но никто не ответил. Мм? Ты вошла, а там труп, сострила кувалда. Сова укоризненно взглянула на нее из-под длинных ресниц, и Ирка тут же сделалась серьезной. — Извини, Матильдочка, больше не буду. — Я случайно заглянула, — пробормотала Мотя. — Там никого не было. Любка прищурилась, но решила не заострять внимание на случайном проникновении в чужой номер. А Мотя выдохнула с облегчением, и было стыдно признаваться, что под ее весом распахнулась дверь. В глубине души ее терзало страшное подозрение, что дверь была заперта, просто ее замок оказался... Слабоват против Мотиного напора. Створки лифта в холле разъехались, кувалда недовольно обернулась, но сова была слишком поглощена Мотиным рассказом и дернула подругу за руку, не отвлекаясь. «И... что ж ты такое там страшное увидела в Рогодинском номере?» Почти небрежно поинтересовалась она. «Я просто теряюсь в догадках. Там... на столе...» Из лифта никто не вышел, и Кувалда снова переключилась на Мотина рассказ. «Что на столе?» И тогда Моти сказала, что... Избегая смотреть на оковали Савушкину. Наступившее тишине снова громыхнул лифт, уже закрываясь, Кувалда вздрогнула, схватившись за Любку. «Матильда, если ты врешь...» Очень тихо проговорила сова, «Скажи, что ты все это выдумала». Мотя молчала. Всем троим было ясно, что сочинить такое ей не под силу. «Мы должны их забрать!» Любка выпрямилась. «Быстро, сейчас же!» Она дернула за собой Мотю. «Я туда не пойду!» «Пойдешь!» Отрезала Любка. «Покажешь, где лежали папки!» «Коваль, живо!» Вдвоем с кувалдой они извлекли Мотю из кресла и поточили ее к номеру Рогозиной. «Не пойду, не буду!» А Любка даже не ответила. Она целеустремленно влекла за собой Матильду, словно маленькая латчонка, тяжеленную баржу. За ними мчалась бледная коваль, подталкивая Мотю в спину. Возле номера все трое остановились. Узкая полоска света выбивалась из-под неплотно закрытой двери. Она уже там пролепетала и вернулась! Сова обожгла ее взглядом и, подняв руку, очень осторожно постучала. Тишина. Если бы в этот момент кто-то крикнул у над ухом, она бы рухнула без сознания. Любка постучала громче. «Там никого нет?» — после паузы шепнула Ирка. Сова толкнула дверь и вошла. Коваль без колебаний последовала за ней, а Моти осталась стоять снаружи. «Ты на стреме!» — распорядилась напоследок Кувалда. «На стреме!» Мотя горестно рассмеялась. «Да она делает карьеру из наводчика в этого его стременного!» но в действительности ей было не смешно, а страшно. Что делать, если появится Рогозина? А она нутром чувствовала. Непременно появится, и очень скоро. Взвешивая, чей гнев страшнее, Рогозинский или Савина Кувалдинский и даже слегка успокоилась. Дверь распахнулась, едва не ударив ее по лицу, и шипящая сквозь зубы Любка втащила ее внутрь. «Мамочки — Мамочки! — пискнула перепуганная Матильда. — Ты издеваешься или как? — оборвала ее Савушкина яростным шепотом. «Что? Что? Где эти твои бумаги? Где фотографии?» Только теперь Матильда обвела взглядом комнату. Стол был совершенно чист. Папки, которые она видела собственными глазами, которые трогала, перелистывала страницы, ужасаясь наскоро прочитанному, папки пропали бесследно.